в газетах в раннё. Нигде не читал, как сшили мы себе кольчуги, рубашки свинцовые, трусики. Нам выдавали резиновые халаты, напылённые свинцом. Но плавачки в огарнили себе свинцовые. За этим делом следили. В одной деревне нам показали два тайных дома свиданий. Мужчины, оторванные от дома, 6 месяцев без женщин. Экстремальная ситуация. Все наезжали. А девчонки местные гуляли. Всё равно плакали: "Скоро умрём". Полавочки свинцовые. Одевались поверх штанов. Напешити анекдоты травили. А вот, пожалуйста. Американский робот отправили на крышу. 5 минут поработал, стоп.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 стульях, подоконнике, фотографии. Гигантской, величеной сколесот и леги подсолнух. А истинное гнездо в пустой деревне. Одинокое деревенское кладбище с табличкой у ворот: высокая радиация, вход и въезд запрещён. Детская коляска во дворе дома с забитыми окнами. На ней сидит ворона, как на своём гнездом. Древний клин журавлей над одичавшими полями. Спрашивают: "Почему не снимаешь на цветной плёнке, в цвете?" Но ведь Чернобыль чёрная быль, остальные краски не существуют. Моя история. Комментарий к этому показывает на фотографии. Хорошо, попробую.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 К ночи трезвых не оставалось. После первых дрюх рюмок кто-то затоскует, вспомнит о жене, о детях, о своей работе расскажет. Начальство выморит. Но потом, после одной-двух бутылок, разговоры только о судьбе страны, об устройстве вселенной, споры о Горбачёве, Легачёве, о Сталине.